Как описать тебе, старуха, минуту моего пробуждения? Приступы болезни, казалось, изгладили из меня всю память о прошлом. Я жил минутной жизнью, понимая и сознавая одно лишь настоящее. Казалось, только одна искра жизни внезапно озарила мое умершее тело. Ты не можешь себе представить, до чего ужасной кажется нам жизнь, когда мы чувствуем себя как бы витающими в пустом пространстве, не видя ни малейшей точки опоры или привязанности. Монахи могли мне только объяснить, что нашли меня на площади возле трупа дяди Блаунаса, сочтя за его сына. Мало-помалу удалось мне собрать рассеянные мысли о моей прежней жизни — Но из того, что я теперь тебе рассказал, ты видишь, что это не более как ничтожные, потерявшие всякую связь и значение обрывки, утраченные навсегда картины. Ах, это чувство одиночества в мире, оно не только лишает меня всякой радости, но, кажется, мешает наслаждаться даже тем, что жизнь послала мне теперь в самом деле хорошего. Танино, милый Танино. — промолвила старуха. — Удовольствуйся хорошим в настоящем. — Молчи, старуха, — прервал ее Антонио. — Есть у меня еще горе, которое отравляет мне жизнь и рано или поздно погубит меня в конец. Это стремление. А к чему, я сам не знаю какое-то тяжелое безнадежное чувство, преследующее меня с той самой минуты, как я очнулся больным в госпитале. Когда бывало я слабый, разбитый, непосильным денным и ночным трудом ложился на свою жесткую постель, благодатный сон смыкал мои глаза, и мне чудилось иногда небесное блаженство, сознание которого успокаивало и укрепляло мне душу. Но почему же теперь, когда я... «Отдыхаю на мягких подушках, не зная ни труда, ни забот, и просыпаюсь без мыслей об ожидающей меня работе, почему теперь не хочет меня оставить это тяжелое безотрадное чувство и продолжает мучить по-прежнему? Все мои старания проникнуть в эту тайну остаются тщетными. Я никак не могу себе уяснить, что такое чудесное потерял я в жизни» что даже его разрозненные отголоски наполняют душу блаженством при одном воспоминании о нем, хотя то же самое воспоминание мучает и терзает меня еще хуже при мысли о безнадежности возвратить утраченное. К чему же в таком случае эти следы, исчезнувшего навеки? Сказав это, Антонио замолчал и тяжело вздохнул. Старуха слушала его с напряженным вниманием, изображая на своем лице, как в зеркале, отголоски тяжелых чувств, которыми был наполнен его рассказ. «Танино!» — начала она растроганным голосом, в котором слышались слезы. «Милый Танино! Стоит ли унывать при мысли о хорошем, которое прошло без следа? Глупый, глупый ты, ребенок! Слушай меня!» И она засмеялась своим обычным деревянным смехом, заметавшись опять из стороны в сторону. Несколько прохожих бросили ей милостыню. «Антонио, поддержи меня!» — вдруг воскликнула она. «Сведи меня к морю!» Антонио без размышлений поднял старуху и, поддерживая, повел ее по площади, и она в это время тихо бормотала. Антонио, видишь ты эти кровавые пятна на мостовой, Эту кровь много крови, Хе -хе. Но из крови вырастут розы, Розы для твоего венца, Для той, которую ты любишь. О, Творец Небесный! Кто же эта красавица, Которая смотрит на тебя так нежно, С такой ласковой улыбкой? Белые, как лилии, руки простираются, Чтобы тебя обнять. О, Антонио! Счастливый Антонио! Будь смел, будь смел, на светлой заре сорвешь ты Белые мирты для своей невесты, для вдовы, оставшиеся невесты. <свят> мирты, которые цветут только в полночь, Слышишь свист ночного ветра, слышишь ласкающий ропот волн, Греби крепче, мой смелый кормчий, греби смелее. Антонио стало даже страшно от этих бессмысленных слов старухи, которой она лепетала, как будто во сне то и дело, прерывая себя судорожным смехом.